Глава 16. Лана. Как прошло первое занятие? Поинтересовалась Лилит, снова устраиваясь на троне. На ее губах скользила мечтательная усмешка, но, уверена, ко мне она не имела ни малейшего отношения. В всполохе пламени от факелов, отбрасывавшие причудливые тени на лицо демонессы, придавали ей загадочности и хищности. Судя по всему, Диманесса была мыслями в спальне вместе со своим рыжиком, развлекаясь с ним от души. Тем не менее, я не заблуждалась насчет верховной, и ее благодушное настроение никак не отразится на мне, если окажется, что я бесполезна для Инферно. Хуже, чем я ожидала. Сила не откликнулась, признала неохотно. Возможно, просто не хватило стимула? Помнится, вчера ты продемонстрировала ее мне во всей красе, без напряга, с полной уверенностью в своем праве. Протянула Лилит задумчиво словно просто размышляя вслух, но в воздухе отчетливо запахло угрозой. Это заставило меня напрячься, но внешне оставалась такой же спокойной и расслабленной. Следовало тут же замять эту ситуацию, сгладить ее. и приношу свои искренние извинения начала я лихорадочно подбирая слова, но меня бесцеремонно перебили. Ой, Ли, не трать усилия. Вчера мне это показалось забавным, в дальнейшем восприму как попытку провокации. Лениво отозвалась она не угрожая, но предупреждая. Конечно, буду защищать свое доступными и незапрещёнными методами. Я вежливо улыбнулась в ответ. Лилит смерила меня насмешливым взглядом, но никак не прокомментировала мои слова. Аделина сказала: "Ты сумела создать энергетическую плеть. Продемонстрируешь?" Попробую. Несмотря на мягкую постановку вопроса, я не обольщалась, это был именно приказ не предпринимая абсолютно никаких попыток возразить, напомнив, что это заклинание сегодня использовала впервые, и под присмотром жриц, направляющих меня, встала со своего места и подошла ближе к трону. Постаралась воссоздать последний увиденный узор плетения, но удивление удалось без проблем. Линии ложились в определенном порядке, повторяя виденную структуру. Я на интуитивном уровне чувствовала, какие узлы, где закреплять, какой толщины должны быть основные каналы. Добившись ощущения правильности, осторожно напитала получившееся плетение силой, потратив на заклинание все же больше энергии, чем планировала, и извлекла из пространства сверкающую плеть. Лили тут же вскочила и с искренним любопытством приблизилась вплотную, изучая результат моих трудов. Но то ли я переоценила свои силы, не сумев удержать узор до конца, то ли недостаточной энергии вложила, заклинание распалось. 3 секунды без поддержки жриц, констатировала Лилит нейтральным тоном, глядя мне прямо в глаза. Я прилагаю все усилия, чтобы достигнуть более высоких результатов и буду продолжать в том же духе. Рано или поздно у меня получится, заявила решительным тоном, понимая, что это звучит нелепой отмазкой будешь? Конечно, будешь. Протянула она задумчиво, сохраняя безмятежное выражение лица. Впрочем, спустя пару секунд ее глаза сверкнули насмешливым блеском. Ты правда ожидала, что сумеешь подчинить свое внутреннее я с первого раза и овладеть демонскими заклинаниями до прорыва? Самонадеянно для полукровки, всю жизнь прожившей за пределами инферно. Фыркнула Лилит. Откуда мне знать, какие критерии оценивания полукровок здесь приняты и соответствую ли я хотя бы нижнему пределу? Не сдержалась я, но Диманесса не посчитала нужным что-то объяснять, продолжая с легкой полуулыбкой рассматривать меня или, что более вероятно, мою ауру. Я постаралась взглянуть на ее ауру, но ничего необычного не заметила. Впрочем, я никогда и не была сильна в этой сфере. Возможно, все дело в каких-то малозаметных, но крайне важных мелочах. Под взглядом Верховной я чувствовала себя очень некомфортно. Что такого особенного может быть в моей ауре, если для инферно девушки полукровки не такое уж и чудо. Гнетущая тишина не дарила успокоения и очень нервировала, истинная причина моего визита. Не кстати, вспомнилась, каким заинтересованным взглядом Лилит вчера одарила Кайла. Да и её муж, по характеру, насколько поняла, очень уж похож был на моего любимого мальчика. Могу я узнать, по какой причине ты велела мне прийти? Я все же решилась нарушить тишину. Хотела увидеть, как ты активируешь демонское заклинание, ответила она отстраненно, продолжая вглядываться в мою ауру. Ты назначила встречу для того, чтобы полюбоваться моим умением призывать плеть на целых три секунды? поинтересовалась, я, спустя еще пару минут гляделок. Верховная удивленно моргнула, отвлёкшейся рассмеялась, покачав головой, вернулась на свой трон, с удобством устроившись, закинув ногу на ногу. Небрежным жестом поправила задравшийся край своего изумительно красивого платья, разгладила незаметную складку на колени и лишь после этого вновь перевела взгляд на меня. Ты разве недовольна нашей встречей? Обидно, она картинно надула губки, но тут же коварно улыбнулась, подмигнув мне. И потом, что-то я не заметила в выражении, когда то смотрела танец. Это стоило увидеть, правда? Пару минут она полюбовалась моей вытянувшейся от удивления физиономией, затем снова рассмеялась. Красиво же, жаль, что некоторые упорствовали отрицая это. Впрочем, тем интереснее было добиваться признания, и тем вкуснее будет моя награда. Она мечтательно улыбнулась, вспоминая что-то свое, от чего в глазах появился хищный отблеск. Её взгляд невольно скользнул к двери, за которой недавно скрылся ее рыжик. Рада была встреча. Увидимся на завтраке. Мне недвусмысленно указали на выход. И все? Ты не расскажешь, что интересного увидела в моей ауре? Нет. Узнаешь в своё время. Нерви жела, пытаясь поскорее охватить как можно больший объем знаний. Успеется. Что твое от тебя никуда не денется, добавила Лилит серьезным тоном. Почему? Разве для вас не лучше, чтобы пришлая полукровка поскорее, напитала ваш источник и покинула мир? Я действительно не понимала. Полукровка или нет, ты нашей крови. Обычно полукровок ненавидит именно за примесь чужой крови, хмыкнула я. Допустим, меня это не особо коснулось, но не раз слышала презрительные высказывания в адрес других полукровок из малообеспеченных семей. А несколько тысячелетий назад таких детей и вовсе нередко устраняли по-тихому. Глупо. Разве мать может ненавидеть свое дитя лишь за то, что в нем есть не только ее кровь, но и кровь отца? Надеюсь, вскоре ты поймешь, что твой дом здесь, и тебе всегда тут будут рады, любому демону. Интересная мысль. Только вот, насколько я успела узнать, демоны умирают на границе. Само инферно их уничтожает, особенно ненужных, невольно вырвалось у меня. Возможно, подспудно я надеялась, что Лилит опровергнет мои слова. Такова их судьба, а также стимул стремиться быть лучше. Естественный отбор в полной мере. Демонов не зря испокон веков считали одной из самых жестоких рас. Пусть сейчас мы больше не вторгаемся в иные миры и не пытаем до смерти ради удовольствия нашу суть не изменить, как и нашу землю. Тебе пора, ответила Лилит без тени улыбки, подкрепив свои слова тяжелой волной власти. Больше не испытывая судьбу я поспешила за дверь скомкано попрощавшись лишь в коридоре выдохнула облегченно, прислонившись к стене разговор получился занимательным есть над чем подумать и не стоит забывать что собой представляет верховная бешено колотящееся сердце после того как меня лишь краешком зацепила ее силой едва ли не переламывая рассудок подавляя почти стираемая личность порошок стало мне отличным напоминанием Вы в порядке, госпожа? Тихий голос Ланса, полный раскаяния и сочувствия, привел меня в чувство, заставив выпрямиться и через силу улыбнуться. Да, все хорошо, пойдем». Нам в этот коридор, кажется, поспешно ответила, отлепая от стены и повернула в сторону, откуда мы, кажется, пришли. Ланс молча пристроился рядом и лишь пару раз подал голос на развилках, указывая верное направление, когда я сомневалась. Периодически прорывались его эмоции, некоторые даже весьма яркие. И хоть энергии с них по-прежнему было чуть, они оставляли приятное послевкусие, привносили какую-то нотку свежести, успокаивали меня. Остановившись у двери в свою комнату, обернулась к лансу, от которого исходила удушающая волна отчаяния и раскаяния. Кажется, в поспешно опущенном взгляде я даже увидела отблеск слез». Или мне просто показалось в неровном свете факелов, но уже просто так войти в комнату Кайло, запирая дверь и оставляя Ланса в таком состоянии в коридоре, я уже не могла. Откуда взялось это сочувствие или жалость, не знаю. Раньше не замечала за собой подобной сентиментальности. Да даже при первой встрече с Кайлом, когда его должны были продать на аукционе особо не заморачивалась. Хотя, пожалуй, первые проблески сочувствия к почти незнакомому рабу проснулись именно в тот день, что и заставило меня взять его себе. Но ведь это был мой Кайл, мой любимый вредный недоэльф, всегда полный возмущения, мой храбрый заяц, которого так сильно обидели. С другой стороны, я его тогда только-только узнала, и ему максимум грозило изнасилование и порка. Ланд же, судя по всему, рискует лишиться жизни, особенно учитывая его нынешнее настроение. Подозревает и имеет значение. И не давая себе времени передумать. На несколько секунд крепко зажмурилась и все же решилась. Сейчас пойдешь получать заслуженное наказание. И замолчала, словно перед прыжком в прорыв, собираясь силами. Да, госпожа, тут же отозвался демон тихим бесцветным голосом. А завтра с утра в любом состоянии, чтобы был здесь. Я не собираюсь опаздывать на завтрак. Я тщательно отслеживала его реакцию и внешнюю, и на эмоциональном уровне. Вот его длинные ресницы дрогнули, Ланс бросил на меня быстрый взгляд, полные надежды, но он тут же потух, сменившись беспросветной тоской и обреченностью, плечи поникли. Прийти пораньше, госпожа, чтобы вы успели выбрать провожатого среди бойцов госпожи Антеи? Нет. Прийти вовремя, чтобы я спокойно отправилась сразу на завтрак, не утруждая себя лишними заботами и проблемами, связанными с провожатыми. Я, ясно выражаюсь», — отчеканила я. Глаза ланца стали как блюдца. В них плескалось море недоверия, которое тут же всколыхнулось волнами надежды. А в следующий миг парень бухнулся на колени, глядя на меня снизу вверх и с обожанием. Мне кажется, его просто перестали держать ноги. С таким грохотом он опустился. Госпожа, вы, вы, бедный аж заикаться начал. Надеюсь, это не еще один признак его бракованности, о котором упоминал Антея. Последний шанс, Ланс. Сообщаю сразу. Ты никогда не станешь моим спутником, ни временным, ни постоянным. Можешь не тешить себя надеждами. Максимум, что могу тебе дать статус провожатого или со временем личного помощника. Обещаю даже позаботиться о хороших рекомендациях для других демонес, если они тут у вас в ходу. Но лишь малейший намек на неповиновение, попытку унизить или оскорбить моего раба, сокрытие информации или еще что-то, Только мне даже просто покажется, что что-то не так, лично прослежу, чтобы каждый в этом домене знал обо всех твоих проступках, во всех подробностях. Хотела еще добавить, что также в случае промаха прослежу, чтобы его отправили подальше на границу, но атланцев онила таким незамутненным счастьем, что решила заканчивать с внушением. Спасибо, госпожа, спасибо, только и мог шептать он пересохшими губами. По щекам демона текли слезы. Не желая больше затягивать этот момент, я, не сказав ему больше ни слова, вошла в комнату, захлопнув за собой дверь, отрезая все невзгоды с сегодняшнего дня, оставляя их позади, окунаясь в свой личный мирок, где есть только я и Кайл. Сегодня мне как никогда раньше нужны были его объятия. Просто возможность после тяжелого дня засыпать рядом с ним, чувствуя тепло его тела, слушая его дыхание, вдыхая аромат его кожи. И встретившись с его встревоженным взглядом и неуверенной улыбкой, тут же расплылась в ответной. «Нет, определенно, сколько бы демонов мне вдруг не сбрело в голову пригреть под своим крылышком, в моем сердце безраздельно властвовал лишь Кай. И я в этом только лишний раз убедилась, когда после горячей пенной ванны мне сделали расслабляющий массаж, а после аккуратно укутали в тёплое мягкое одеяло, подоткнув края. Сил на активное времяпровождение не было абсолютно, но мне было достаточно просто его нежных объятий, дарующих чувство защищенности и веру в то, что у нас совершенно точно все будет хорошо.